Святого, жившего десять столетий спустя после описываемого времени, все аристократы Британии с семьями присутствовали на богослужении утром, днем и ночью в своих капеллах. Даже самые порочные из них совершали, кроме того, раз пять-шесть в день домашней молитвы. «Эта заслуга принадлежит всецело церкви. Не будучи другой католической церкви, я должен признать это за ней». И к великой своей досаде я все-таки не мог не сказать, что было бы с этой страной без церкви. После богослужения происходил обед в большой бальной зале, освещенной сотнями ламп с горящим жиром и украшенной с грубой роскошью того времени. В передней половине залы на эстраде был поставлен стол для короля, королевы и их сына, принца Оуэна. На полу от эстрады тянулись общие столы. За первыми сидели приезжие гости-аристократы и члены их семей обоего пола, в количестве шестидесяти одного человека. Дальше сидели придворные чины с их подчиненными. Всего за всеми столами помещалось 180 человек, и около стула каждого стоял ливрейный лакей и вокруг толпились разные слуги, зрелище было блестящее. На галереи находился оркестр, состоящий из цимбал, рогов, арф и других инструментов. При входе процессии гостей в зал оркестр заиграл какую-то ужасную вещь, вроде агонии или плача умирающего. В позднейших столетиях эта вещь будет известна под названием «Сладость свидания». В то время эта вещь была новая и не вполне еще отрепетирована. По этой или по какой-либо другой причине королева приказала повесить композитора после обеда. После музыки Патер, стоявший позади царского стола, произнес длинную молитву по латыни. Затем целый батальон слуг сорвался с места. Все забегали, засновали, заметались, стали приносить десятки блюд.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 и все начинали чувствовать себя веселыми и счастливыми. Шутки, остроты и разговоры, в которых принимали участие и дамы, становились все более и более шумными и нескромными. Мужчины рассказывали анекдоты, которые невозможно было слушать, но никто не краснел. А когда скобрезность превышала меру, собрание разражалось лошадиным ржанием, от которого дрожали стены. Дамы отвечали историями, которые заставили бы королеву Маргариту Наварскую или даже великую Елизавету Английскую сконфузиться и закрыть лицо носовым платком. Здесь же никто не конфузился, а все смеялись, или лучше сказать, гаготали В большинстве самых ужасных историй излюбленными героями были лица духовного звания.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 которую унесли после многолюдного великосветского обеда мертвецкий пьяную в постель это было в последние жалкие дни старого режима вдруг в то время когда капелан поднял руки и головы всех еще не потерявших сознание наклонились для принятия благословения в дверях подаркой показалась седая сгорбленная старуха Она подняла костыль, на который опиралась, и, указывая им на королеву, закричала. — Пусть мщение и проклятие бога падет на твою голову, бессердечная женщина, убившая моего несчастного внука. Ты вырвала последнюю привязанность из старого одинокого сердца. У меня не было ни друзей, ни родных, никого, кроме этого ребенка. Все начали в страхе креститься, так как проклятий ужасно боялись в те времена. Но королева величественно поднялась и со смертоносным блеском в глазах произнесла бессердечное приказание. «Возьмите ее к столбу!» Стража бросилась исполнять приказание.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 Повинуйтесь приказанию, или он разрушит замок со всеми, кто в нем есть, сотрет его с лица земли. Могло же ей прийти в голову, предлагать такие безумные условия. Ну что, если королева... Но не успел я еще прийти в себя от ужаса, как королева вся трепещущая, не оказывая ни малейшего сопротивления, подала знак стражи об отмене приказания и безмолвно опустилась на место. Пустив по ветру все церемонии, собрание поднялось, как один человек, и устремилось к дверям, опрокидывая стулья, разбивая посуду, борясь, толкая друг друга. И прежде чем я успел бы изменить свое намерение и все-таки развеять замок по безграничному пространству, в нем почти никого не осталось. Да, они были удивительно суеверны, и об этом стоило серьезно подумать. Бедная королева настолько присмирела, что даже боялась повесить, не посоветовавшись со мной, композитора. Мне было очень жаль ее. Как бы то ни было, она, конечно, страдала. И я решил пользоваться своим влиянием разумно, не доходя до крайности. Дело композитора надо было обсудить, и потому я закончил тем, что заставил оркестр сыграть еще раз «Сладость свидания».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 Мудрая политика рекомендует небольшую поблажку там, где она не может принести вреда. Когда королева немножко оправилась от гнета страха, выпитое вино стало проявлять свое действие, и она воспряла духом. Снова полилась музыка, снова зазвенели серебряные колокольчики ее языка, и мастерица же она была говорить. Хотя я все-таки начинал чувствовать усталость.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 подобные заглушенным криком таких страданий, что меня начинал мороз продирать по коже. Королева остановилась. Глаза ее заблистали удовольствием. Она грациозно наклонила набок голову, как прислушивающаяся птичка. Звуки отчетливее слышались в наступившей тишине. — Что это такое? — спросил я. — А эта упорная душа так долго не сдается. Уже много часов она выдерживает.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 А мы это увидим. Если его замучают до смерти и все-таки не добьются признания, значит, ему действительно не в чем было сознаваться. Я не буду осуждена за то, что человек не сознался, когда ему не в чем было сознаваться. Бесполезно было терять время, усилия и старания переубедить ее. Всякие убеждения разбивались об окаменелые предрассудки, как волна о скалу. И этими предрассудками были заражены все. Самый умный человек в стране не был способен видеть ложность ее мнений. Когда мы вошли в подземелье, я увидел картину, которую при всем желании не могу забыть до сих пор. Молодой гигант лет тридцати или около того лежал на спине в раме, причем кисти его рук и щиколотки были привязаны к веревкам, протянутым колесам с обеих сторон рамы.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 Взглянули на меня с выражением благодарности животного, которое понимает, что ему не хотят сделать ничего дурного. Спустив ребенка с рук, она наклонилась к мужу, прижала щекой к его лицу, рукой ласково гладила его по голове, и слезы лились из ее глаз. Муж отвечал ей полным любви взором. Это было все, что он мог в настоящую минуту.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 — Ах, дорогой господин, если бы ты убедил его, ты можешь, если захочешь. Он так страдал, и все за меня, за меня. Как же я могу переносить это? Если бы я могла увидать его умершим, но скорой смертью и без страданий, о мой гуго, я не могу больше переносить этого. И она упала к моим ногам.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 Бледное лицо гугов вдруг оживилось, а жена бросилась ко мне с выражением удивления и восторга. — Он спасен! — закричала она. — Ты говоришь словами короля, ты посланный короля Артура, слово короля — золото. — Хорошо. Теперь вы видите, наконец, что можете довериться мне. Почему же вы не доверяете? — Мы оба доверяем. — Так расскажите мне всю историю с оленем.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 ценою собственной медленной смерти от голода. Вы оба жертвовали собой друг для друга. Я возьму вас в мою колонию, вам там найдется место. Это моя фабрика, где я из автоматов делаю людей.